Помолившись за раннюю обедней и напившись чаю у Виктора, друзья шли в свое инженерное училище, в офицерские классы, где оставались положенное время, а потом уходили домой. Скромно трапезовали и все остальное время дня проводили за учебными занятиями. А покончив с ними, читали богословские и религиозные книги, опять-таки отдавая перед многими из них предпочтение сочинением митрополита Михаила. Михаил Десницкий из студентов Московской академии был приходским священником, потом придворным священником Зимнего дворца, потом придворным иеромонахом и с 1818 года митрополитом петербургским. Скончался 24 марта, 1821 года сочинения его до сих пор многими любимы и высоко ценятся, но они редко встречаются в продаже. Специалисты, впрочем, находили в них большие недостатки. Примечание автора. Мягкое, миролюбивое, христианское настроение этого писателя оказало чрезвычайно сильное влияние на боях молодых людей и изменило путь их жизни и деятельности. Первое, чем повредил им Михаил, выразилось тем, что ни Бренченинов, ни Чихачев не захотели воевать и не могли сносить ничего того, к чему обязывала их военная служба, для которой они были приготовлены своим специальным военным воспитанием. Потом они не попадали В общий тон тогдашнего инженерного ведомства, где тогда инспекторствовал генерал Ломновский, имя которого было исторически связано с поставкой в казну мрамора, почему его и звали мраморным. В инженерном ведомстве многие тогда были заняты заботами о наживе и старались ставить это дело правильно и братски, вырабатывали систему самовознаграждения. Монахи не хотели ни убивать людей, ни обворовывать государство, и потому, может быть, по неопытности сочли для себя невозможную инженерную и военную карьеру и решили удалиться от нее, несмотря на то, что она могла им очень улыбаться при их хороших родственных связях и при особом внимании императора Николая Павловича к Бринчинину. Государь, хотя о нем теперь уже не осведомлялся, так часто, как прежде, но если бы Бринченинов захотел, то ему при его упомянутых родственных связях всегда было легко напомнить о себе государю, и тот без сомнения оказал бы ему свою всесильную помощь. Бринченинов однако, этого не только не искал, но даже удерживал родных от всяких о нем забот в этом роде. Он старался держать себя незаметно и скромно, и как будто имел на уме что-то другое.